Да и нравится мне такая жизнь. Я прихожу к людям и молю за всех Бога. Когда я захожу в дом или в какую усадьбу, я благодарю Господа за посланный приют и молю Его не спаслать всем нам благословения и прощения за грехи наши. Всегда находится кто-нибудь, кто приходит меня послушать. А если в усадьбе еще есть и маленькая физгармония, так это вообще для меня счастье. Вот так я и живу. А почему ты хотел, чтобы я прочел твои писания? Ну, на это есть причина. Во времена моей юности в Хамаре мне приходилось о тебе слышать, так что я знал, кто ты таков. Но откуда ты узнал, что я здесь? Слухом земля полнится. Я сразу решил попытать счастье и встретиться с тобой. Вот оно как. Я, конечно, слышал, что ты оглох, но меня этим не испугать. У меня и отец был глухой, и мать. Было бесполезно им даже орать на ухо. Они все равно ничего не слышали. И среди прихожан тоже немало глухих людей, которые не слышат ни слова о Боге, ни молитвы к нему. Понятно. Но все-таки почему ты хотел со мной встретиться? Что ж, я скажу тебе, если ты только не сочтешь это за обиду. Нет, нет. Тогда... Я скажу вот что. Настало время устраивать себе дела свои. И ты человек старый. Пора подумать о Боге. Мы оба помолчали, но больше он ничего и не собирался мне говорить. Я бы не стал слушать никакой его проповеди. Он это прекрасно понимал и не стал переливать из пустого в порожнее. Может, статься, он заранее продумал эти свои прощальные слова, а, может, всегда говорил их старикам. «Спасибо тебе за то, что решился поговорить со мной сегодня. Не так-то это и легко», — сказал я, и сунул ему в карман мелкую ассигнацию. Но от этого мы оба смутились, и я спросил, чтобы загладить неловкость. «Куда ты отсюда пойдешь?» «В город». «Тогда надень ботинки». «Надену, но попозже», — сказал он. Я поберегу их пока, надену, когда приду к людям. Наступил октябрь. Естественно, сигары мои давно закончились. Но ничего страшного, у меня есть табак в жестянках, наш, норвежский, я курю трубку. Однажды я видел, как один из стариков возвращался к себе с длинным стеблем табака, вернее, настоящим табачным кустом, который ему удалось где-то раздобыть. Он бережно обобрался своего куста, Все до единого сухие листочки, набил ими трубку и закурил ее. Чем не выход из положения и при отличной Да и у нас, сторонних наблюдателей, настроение улучшается при таком зрелище. С лета, с того самого дня, как мне прислали из дома ботинки покрепче, я ни в чем не испытывал нужды. Да еще издание я получил толстенный благословенный том по истории и культуры. Кроме того, у меня есть Библия, которую мне тут позволили взять, и большая книга о Новой Гвинее. Однажды вечером приходит доктор и говорит, что должен меня обследовать. — Зачем это? — спрашиваю я. — Полиция подумывает, не отправит ли вас домой в Нёрхольм. — Мне раздеться? — Нет, не надо, — отвечает он. — Расстегните только несколько верхних пуговиц на рубашке. Он послушал грудь и спину. — Возможно, несколько повышено давление, — сказал он. — А вы хотите домой? Мне хочется того же, что и полиции. У меня теперь нет собственных желаний. Готово. На все про все ушло 10 минут. Я не придал этому обследованию никакого значения. Полиция напрасно так обо мне заботится. Я совершенно здоров и бодр. А давление это что еще такое? Ничего про этого зверя не слышал. Со мной все в порядке. Я просто старый глух. Через два дня приехал нотариус с кучей каких-то бумаг и сказал, что должен сделать опись моего имущества. Я сообщил ему тоже, что исследователю 25 тысяч наличными, усадьба Нёрхольм и 200 акций издательства Гюльдендаль. И еще авторские права, добавил он, и написал сто тысяч. Ну, это уж он хватил. Я сказал, возможно, они стоят 100 тысяч крон, а возможно, не стоят и пяти крон, этого никто не знает». Я-то уж точно сейчас ничего не стою. Спросите в издательстве, там все-таки работают понимающие люди».